Глава 34. Оксана. «Это было, как наблюдать за неумолимо несущимся на тебя смерчем, от которого укрываться уже поздно да и негде. Причем он застал тебя совершенно врасплох, хотя давно был предсказан. И так или иначе я ждала, шторма только совсем с другой стороны сегодня. По другому поводу и не настолько эпичного масштаба». Отдавала себе отчет, что после того, как сообщу о своей инициативе пойти в группу обучения наличного охранника, парни будут возмущаться, спорить и пытаться отговорить. Но не такое же. То есть понятно, что однажды подобное случилось бы неизбежно. Но вот таким поганым образом полуминутное, общее шокированное молчание прервала мама парней. Имени отчества, которое я еще не успела узнать. Тома, ты чего болтаешь-то?» Торопливо двинулась она мне навстречу, раскидывая руки и явно тоже намереваясь обнять. «Обознались вы с Петром, небось? Надо же такое придумать!» «Здравствуй, Оксаночка, меня Людмила Алексеевна зовут». «Да ничего я не обозналась, видела и Лёшку и ее вот как ва!» Повысила голос тетка, дернув головой так, что массивные золотые серьги в ее ушах замотались. И я успела засечь в глазах-щелках алчное предвкушение скандала. Но Алекс оборвал ее, буквально рявкнув. Тет Том, хорош! Это наше семейное дело, и не вашего ума оно!» Мне отчаянно захотелось попятиться и броситься на утек из-за вмиг сгустившейся атмосферы и затрещавшего между всеми электричества. Но вот не хотела же я ехать, чувствовала, что не нужно ни к добру». А теперь стою, горю от стыда. И все внутри сжалось комом от ауры агрессии, затопившей пространство. Бывшая меньше минуты назад территорией комфорта и доброжелательности. «Чего?» Мигом взвелась та из-за стола, подтверждая мое подозрение, что она только и ждала повода устроить сцену. Наставила обвинительно на моего парня указательный палец в сосиску сверкнув кольцами и перстнями на каждом. «Да ты как с теткой ты разговариваешь, паршивец! Стас, это что еще такое?» Она мне напомнила мою двоюродную тетку Марину, которая обожала вваливаться к нам в бытность моего жития с мамой и отчимом и другой родне без приглашения, пользуясь тем, что ей из вежливости и нежелания идти на конфликт на дверь сразу не указывали» лезла всегда во все и ко всем со своим бесценным мнением и обязательно умудрялась испаскудить любое застолье, столкнуть кого-нибудь лбами и сидеть потом довольной удачным исполнением главной миссии в своей никчемной жизни. «Саша», — строго дернул Лекса отец, — «ты чего?» «Ничего, я привел к вам познакомиться девушку. Нашу!» Последнее слово он сказал с откровенным вызовом, и его мама ахнула и прижала руку к рту. «К вам! Какого черта в это лезут посторонние? Что она тут делает?» «Я? У тебя, сопляк, язык поворачивается ответа требовать? Что я делаю в доме моего брата, когда мне только вздумается? Это я-то посторонняя, сестра отцу твоему!» Окончательно перешла на виск противная баба, выкатившись из-за стола под позвякивание всего обилия навешанных на нее украшений. «Я ему вообще-то кровь родная, не то что некоторые!» «А ну не смей!» Застывшая в первый момент в изумлении Людмила Алексеевна произнесла это негромко. Но так веско и даже страшно, что звучание ее голоса перекрыло ор тетки. «Не смей моих детей трогать!» Людочка положил ей руку на плечо и шагнул вперед отец братьев, как будто стремился прикрыть собой. Скандалистка даже попятилась, чуть очевидно не ожидая такого отпора, но живо опомнилась. «Ты посмотри, голос у нее против меня прорезался!» «Да какие они тебе дети, Людка, выродки детдомовские!» «Сама нарожать моему брату не смогла, так набрали вон!» «А они там все кто? Сплошь от родья алкашовская до наркоманов с проститутками каких!» «Тамара!» — попытался вразумить ее брат, но не тут-то было, стерву уже понесло. «А мы с матерью царствия ей небесное тебе с самого начала говорили! Бросай ты эту людку бесплодную, найди себе бабу нормальную, чтобы родную кровь растить, а не этих!» «Тамара, замолчи и уходи!» Грохнул так, что и посуда звякнула Станислав Яковлевич. «Это что же?» — добавила себе тетка. «Ты меня гонишь из своего дома? Меня? Сестру свою родную?» «Забыл, как я тебя с пеленок нянчила! Забыл, как мой Петя вам нищебродом тогда строиться помогал! Как каждый месяц занимать приходили!» Что мы вам участок этот оставили и оплатить ни копейки не попросили? Ах ты неблагодарный! Да ты мне по гроб жизни ноги целовать должен и Богу за меня молиться! А ты орать позволяешь этим своим! Тома вон!» Станислав Яковлевич схватил ее за локоть и потащил из комнаты. И уже в дверях они столкнулись с сходящим, запыхавшимся Лешей. «Ха! Второй явился!» Продолжила плеваться ядом изгоняемая фурия. Вырастил на свою голову кого? Вдвоем одну девку тягают, да еще и шалаву эту, как невесту к родителям притащили. Сыдобище и позорище. А все потому, что кровь не наша, поганая чертичья. Вот попомни мои слова, Стас, ты драком был и драком помрешь. Жену пригрел на груди змеищу. А она тебе на шею еще и в таких же навешала. «Ай, попомни, братец, будешь помирать ты в канаве на старости лет! Выкинут тебя эти ублюдки чужеродные! А сестры у тебя больше нет, так и знай!» Ее вопли были слышны даже после хлопка входной двери, а уже набирал обороты новый виток скандала. «Ты какого натворил, баран упертый?» — процедил Леша, подступая к нам с Лексом. «Я же просил тебя подождать!» «А чего ждать?» – набычился в ответ Саша. «Мальчики, а ну прекратите!» – тихим каким-то усталым голосом попросила Людмила Алексеевна. Они послушались. Но напряжение нисколько не спало, и братья продолжили сверлить друг друга гневными взглядами. И моя выдержка иссякла. «Простите меня за все!» – пробормотала я. «Простите, пожалуйста!» Я вырвала свою руку у Лекса и рванула из дома. «Оксана!» — кинулись парни за мной. У калитки я наткнулась на входящего во двор мрачного Станислава Яковлевича, шарахнулась, обойдя его по дуге и снова бормоча извинения, и бросилась прочь на улицу. Он мне ничего не ответил, только проводил тяжелым взглядом и меня, и сыновей. Догнал меня первым Леша. Сцапал, развернул и уткнул порывисто лицом себе в грудь. Зарычав грозно брату, уже не сдерживаясь. «Какого хрена ты устроил?» Я поступил так, как считал нужным. «И тебя об этом предупреждал. А я тебе, осел тупой, говорил, что еще не время, и нельзя же, бля, вот так в лоб!» «Лёша, Лекс не виноват!» Дёрнулась я в его захвате. «Он не собирался!» «Собирался!» — отрезал Саша. «Хватит потому, что тянуть резину!»